Часть 2. Иногда не хочется верить своим глазам. Глава 30. У Патрис каникулы, и она живет у Криса. Крис к этому еще не привык. Он делает вид, будто ест здоровую пищу, и за пару дней выясняет, делать вид — это все равно, что действительно есть здоровую пищу. Яблоко остается яблоком, и без разницы, хрустишь ты им ради пользы или чтобы впечатлить новую подружку. Пищевая ценность — та же самая. Крис с понедельника не брал в рот сникерсов. Вечером они собирались поужинать в Леопон-Нуар. Bon Раньше заведение называлось «Блэкбридж», а теперь сменило название и является главным, хотя и единственным файрхэвенским гастропабом. По вторникам в зале играет джазовое трио. Крис никогда не любил джаз и даже не понимал, что именно в нем положено любить, но, как он слышал, ценители джаза считаются жизнелюбыми, а ему не помешает немножко жизнелюбия, пусть и наигранного. А вдруг выйдет как с яблоками? Что, если притворяться жизнелюбом, все равно, что быть им? С тех пор, как приехала Патрис, он постоянно улыбается. Так может, в этом и вправду что-то есть? по Патрис тоже от него кое-что получает, он в этом уверен. Он добрый и веселый, и это Крис может сказать о себе со всей объективностью. И работа у него настоящая — ловить преступников. Что еще? Ему говорили, будто у него красивые глаза, и целуется он хорошо. совсем прочим, пока можно погодить. Не пробуй бежать, пока не выучился ходить, Крис. «А может быть, все женщины уверяют мужчинам в том, что те хорошо целуются?» Крис подозревает, что так оно и есть. «Чего им это стоит?» Донна позвонила ему около половины седьмого. Райан Берт арестован, его везут в Фархевенское отделение полиции. «Джаза сегодня не будет», — с облегчением вздохнул Крис. «Этой новой странице его жизни придется подождать». Патрис все понимает. И это очень даже подозрительно. А вдруг она тоже не любит джаз? Что, если они оба делают вид? Этот вопрос стоит обдумать. Какое было бы облегчение. Крис доехал до полиции и допросил Райана Берда, благим матом оравшего, что его подставил какой-то водопроводчик. После он предъявил парню хранение с намерением сбыта, и ограбление, и отправил в камеру. Адвокат выглядел заметно веселее, чем в прошлый раз. Либо ему приятно видеть Райана за решеткой, либо он тоже избежал джазового концерта. Крис отправил по три сообщения и теперь они сидят в уютном люпон-нуар, где о вечернем джазе напоминает лишь одинокая барабанная палочка на барном стуле из орехового дерева. Крис с Патрис устроились рядышком на кожаном диванчике, а напротив с ногами в глубоком кресле примостилась Донна, напарница Криса и дочка Патрис. «Клуб убийств по четвергам?» — спрашивает Патрис. «Их четверо», — объясняет Донна. «Ибрагим — тот, у которого украли телефон. Рон — это водопроводчик». «А кто раздобыл кокаина на десять тысяч?» Донна обращает взгляд к Крису. «Я полагаю, Элизабет». «Мне тоже так кажется», — кивает Крис. «Хотя и Джойс нельзя исключить». «Но ведь это незаконно». «Весьма». «А если узнают, у них не будет неприятностей?» «Мама», — говорит Донна. «Мне позвонил водопроводчик. Сообщил, что нашел в квартире кокаин и краденую банковскую карту» и слышал вопли. «Я отправилась на эту квартиру и обнаружила там кокаин и банковскую карту. Я арестовала присутствовавшего на месте молодого человека, мы с Крисом его допросили, он всё отрицал». «Как обычно», — вставляет Крис. «Как обычно. Мы сочли, что доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинение, и предъявили». «А когда дойдёт до суда...» Вы зовут в свидетели водопроводчика, а он вовсе не водопроводчик. Донна пожимает плечами. Наверняка Элизабет все это продумала. Патрис поднимает стакан с виски, и кубики льда приветливо позванивают в нем. «Вас послушать, адская шайка. Хотела бы я с ними познакомиться. Тебя мы пока держим в секрете», — говорит Крис. «Неужели?» Патрис кладет ноги на колени Крису. «Я не хотел бы втягивать клуб убийств по четвергам в свои дела. Если они способны подбросить кокаин в чужой бачок страшно подумать, во что они превратят мою любовную жизнь». «Как мило, что ты сказал «любовную», а не «сексуальную», — хвалит Патрис. «Хватит о сексе, мама», — просит Донна. «Могла бы и не хвастаться». «Я хотел сказать личную жизнь», — поправляется Крис. «Поздно. Что сказано, то сказано», — говорит Патрис. «Эта компания нас за неделю поженила бы», — замечает Крис. «Какой ужас!» — Патрис вздергивает брови. «Мам, хватит притворяться, будто хочешь за Криса замуж только потому, что выпила уже две порции виски. Не то я пожалею, что познакомила вас». «Между прочим, Элизабет давала о себе знать?» — обращается к ней Крис. «Ни слуху, ни духу». Донна проверяет телефон. «Казалось бы, должна быть в восторге». «Райан Берд за решеткой». Крис смотрит на часы. «Ну, сейчас половина одиннадцатого. Ты же их знаешь. Наверняка улеглись в постельке «Да! Кстати, об этом!» — подхватывает Патрис, глядя Крису в глаза и поигрывая ожерельем. «О, Господи, мам, меня сейчас тошнит!» Дон накачает головой и допивает свой виски.